Трехсоты, мать а г н е й о г и По мере утончения организма усиливается обостряется его восприимчивость. Восприятия идут по созвучию, каков зов, таков и отклик пространственный. И не трудно понять, сколь опасны неочищенные пятна на ауре, какие созвучия они привлекают. Мысль, если питаема внутренне, постоянно растет, привлекая из окружающих сфер родственные элементы. Пагубна привычка нечистого мшилья, как панцирь, как щит цветоносные сияющие мысли.